Почему-то чайки кричат. Жаль морских не знаю примет. Что приметы? Вот красный закат, к ветру, а ветра нет. Все застыло безмолвно, Лишь медуза парит в глубине. Меж камней в старой бухте Колокольня звенит. Херсонес зачарованно слушает Песнь цикад. Все молчит. Херсонес на закате безлюден.